Глава 41. Лори. Воздух в танцевальном зале вибрировал от озорной музыки и смеха гостей. В центре под веселые ритмы кружилась Патрисия и ее новоиспеченный муж, окруженные гостями. К моему удивлению, Патрисия совсем не выглядела несчастной невестой. Напротив, она мило улыбалась волу, одетому с иголочки. Я, конечно, не верила в то, что у моей сестрицы внезапно проснулась любовь к мужу, скорее всего, к его кошельку, ведь Уолл Доримур был очень богат. Правда, от гостей то и дело доносились слухи, что очень жесток и требователен. Но небольшая порция воспитания, я уверена, пойдет Патрисии только на пользу. Еще меня очень смущал тот факт, что она вдруг совсем позабыла о пропаже Лиама и занялась своей жизнью. «Неужели она совсем не скучает и не беспокоится о брате? А может, на самом деле она мечтала избавиться от него так же, как и я?» «О чем задумалась?» — поинтересовался лис, стоящий рядом со мной. Целый вечер мы прятались в углу зала и наблюдали за праздником со стороны. Я вскинула голову и взглянула на огромные настенные позолоченные часы, висящие на входе. Стрелки уже приближались к десяти часам, а Рейнхард до сих пор спал. И я бы с удовольствием осталась в его компании, если бы не дурацкий сестринский долг. Ведь не появись я на свадьбе Патрисии, разговоров и сплетен хватило бы на ближайший месяц, поэтому выхода не оставалось и пришлось идти хотя я до безумия боялась, что случайно продемонстрирую гостям свою нестабильную магию и сожгу весь этот дом к тхаловой матери. Поэтому я и держалась весь вечер в углу, поближе к дверям в сад и подальше от свечей и маленьких позолоченных фонтанчиков, украшающих зал. Тяжелее всего было объяснить хозяевам отсутствие Рейнхарда, «Ведь не могла же я сказать им, что он спит. Геральт и Нола расценили бы это как прямое неуважение. Ведь в конце концов это они устроили свадьбу Патрисии. Спихнуть все на внезапную болезнь я тоже не могла, так как Рейнхард — дракон. Да и в эту версию вообще никто бы не поверил, ведь магов здесь полный дом». Осложнившуюся ситуацию, к моему удивлению, спас лис. Он бессовестно солгал о том, что Рейн, ревнивец этакий, приревновал меня к Геральду за вчерашнюю прогулку в саду, и мы сильно поругались, мол, он немного остынет и обязательно присоединится. Лицо Нолы в этот момент превратилось в безжизненную маску. Она с укором покосилась на супруга и поспешила прочь, не задавая больше лишних вопросов. «Геральд наградил меня Илиса гневным взглядом и помчался за своей женой». Он попытался взять ее за руку, но Нола отмахнулась от него и ускорилась. Кажется, в семейной жизни хозяев дома не все гладко. Остальную часть вечера мне пришлось ловить на себе косые взгляды Нолы, и меня успокаивало только присутствие Лиса. Он не отходил от меня ни на шаг, выполняя роль моего охранника. Рейнхард как-то слишком долго приходит в себя. Я взволнованно посмотрела на Лиса. «Тебе не кажется это странным? С ним точно все в порядке? Может, я поднимусь и посмотрю?» Рука Лиса мгновенно легла на мою талию, аккуратно сжав синий бархат платья. «Успокойся, Лори, если ты не хочешь привлечь к себе внимание или вообще спалить все дотла». Я взглянула на канделябры, висящие на стенах. Пламя свечей, находившихся поблизости, стало гораздо ярче и сильнее я шумно выдохнула и закрыла глаза, приказывая себе ни о чем не думать, но не могла мои мысли вновь и вновь возвращались к рейну с ним все в порядке лори ничего страшного и смертельного в его болезни нет да случай редкий, но все поправимо я открыла глаза и настороженно посмотрела на друга и могу тебя заверить если ты надеешься что поведение твоего Лис внезапно замолк, потому что танцевальный зал погрузился в полную темноту. Я мгновенно напряглась. Прислушиваясь к перешептываниям гостей, я следила за тем, как по всему залу медленно зажигается свеча за свечой. Как я могла забыть? Обряд! Танец со свечой — это свадебный обряд, в котором гости, разбиваясь на пары танцуют вокруг молодоженов, тем самым помогая им освещать путь в счастливую семейную жизнь. Раньше я с небывалым трепетом относилась к этой традиции, считала ее таинственной и очень романтичной. Да что говорить, я, как и любая девушка, мечтала о том, что однажды буду тоже танцевать в полумраке зала в роли невесты, пока вокруг меня будут кружиться гости и маленькие огоньки свечей. Вот только мне, увы, так и не удалось исполнить свою девичью мечту. «Свеча для леди!» Перед нами появился слуга и смиренно склонил голову, протягивая поднос, на котором стояла одинокая свеча в золотом подсвечнике. Я нервно сглотнула и покосилась на лиса. «Надо убираться отсюда! Срочно!» — прошипела ему в ухо. Я прекрасно понимала, что огонь в моих руках сейчас — это настоящее смертельное оружие. Я не только выдам себя перед хозяевами праздника, но и подожгу здесь все. Лис покрепче обнял меня за талию и уже хотел увести к дверям в сад, как передо мной возник мужской силуэт. — Моя жена боится огня, — пояснил силуэт растерянному слуге и быстро протянул руку к свече, забирая ее с подноса. Я вскинула голову и не смогла удержаться от счастливой улыбки, увидев Рейна. Выглядел он бодрым и до безумия красивым. Его вчерашний маскарадный костюм сменился на черный фрак и белую рубашку, и, судя по запаху кедрового мыла, отсутствию щетины и чуть влажным волосам, он даже успел побриться и принять ванну. Рейн ободряюще улыбнулся мне и обратил все свое внимание на Лиса — пока я продолжала разглядывать его красивое лицо в свете свечи. «Если я один раз назвал тебя другом, это не дает тебе право лапать мою жену», сквозь зубы процедил Рейн, угрожающе сверкнув глазами. «Поэтому будь добр, Бадди, убери свои лисьи лапы, стали и лори, пока я их не оторвал». Лис вытянул вперед ладони, показывая, что капитулирует, и отступил назад. Рейн галантно протянул мне руку, приглашая на танец, и я взволнованно посмотрела на свечу в его пальцах. «Доверься мне, Лори!» — произнес он, глядя в глаза. И я доверилась. Вложила пальчики в его горячую ладонь, позволяя увести меня на танцпол. Мы встали друг напротив друга, и рука Рейна легла на мою талию. «Обхвати свечу!» — скомандовал он тихо. «Но я не могу...» шикнула негромко. «Я боюсь!» «Ты не побоялась выйти за меня замуж? Неужели тебя испугает какая-то свеча?» Рейн заставил меня обхватить ее, и я ощутила необъяснимый прилив внутренней энергии. Пламя свечи мгновенно стало гораздо выше и ярче. Мужская ладонь тут же легла на мои пальцы, крепко сжимающие подсвечник, и пламя стало гораздо спокойнее. «Смотри не на огонь!» «А на меня!» — тихо скомандовал Рейн. «Только на меня, Лори. Я твоя защита. Не бойся. Представь, что мы здесь только вдвоем, и это наш свадебный танец». Я нервно сглотнула и подняла на него испуганный взгляд. Музыканты заиграли медленную мелодию, и объятие Рейна стало крепче. Он плавно закружил меня в танце, пока я зачарованно продолжала смотреть ему в глаза — «Между нами витала недоговоренность, которую мне безумно хотелось выразить губами. «Как ты себя чувствуешь?» Полюбопытствовала я, понимая, что наше молчание сильно затянулось, а от пронзительного жаркого взгляда напротив меня бросает в дрожь. «Как может чувствовать себя дракон, у которого все в порядке с головой? Да и к тому же он танцует с самой красивой женщиной в мире». Губы Рейна тронула легкая улыбка. «Разумеется, я счастлив». «Ты решил одарить меня комплиментами?» — улыбнулась смущенно. «Я одарю тебя комплиментами, а ты меня наследниками. Все по-честному». Мои брови подскочили вверх от удивления, и я тихо рассмеялась. «Никогда не думала, что фраза, которая еще недавно приводила меня в полный ужас, теперь будет так меня радовать. Вообще-то мы еще с именами не определились». Потешалась я, понимая, что уже успела соскучиться по его драконьей наглости. «Я должен кое в чем тебе признаться, Лори». Рейн склонился к моему уху, и от его низкого голоса по телу пробежались мурашки. «У меня есть ужасный секрет, который я хочу тебе открыть». Мою улыбку как ветром сдуло. Я настороженно взглянула на улыбающегося во весь рот Рейна. «Мне все равно, как мы назовем наших детей». «Я просто хочу, чтобы они были похожи на тебя. А еще мне очень хочется, чтобы наш брак стал настоящим». «Почему?» — вырвалось у меня. Музыка смолкла, и в зале зажегся свет. Рейн ловко подушил свечу в наших руках, пока я продолжала сверлить его внимательным взглядом. «А вот на этот вопрос я отвечу тебе позже», — загадочно улыбнулся Рейн и посмотрел через мое плечо. «Потому что у нас появился новый гость». Ты о чем? Я стремительно обернулась и посмотрела на дверь в зал. Мои глаза распахнулись от удивления, пока я изучала знакомую худощавую фигуру Лиама. Выглядел он как настоящий аристократ одеться иголочки, рыжие волосы зачесаны назад, на губах тошнотворная приветственная улыбка, а в глазах леденящий душу холод. Его взгляд замер на моей персоне и, ухмыльнувшись, он склонил голову в легком приветствии и только потом двинулся к Патриси, уже спешащей ему навстречу. «А вот и братец твой нашелся», — сощурив глаза, объявил Рейн и настороженно покрутил головой по сторонам. «И что-то мне подсказывает, что он приехал сюда не один».